Глава 12. Лжец и небольшая просьба. Часть вторая. Доброе утро, господин Кусануки, сказала Мияги, когда свет бьющего через окно солнца разбудил меня. Эта девушка, одарившая меня дружелюбной улыбкой из угла комнаты, озадала мне: "Эй, Кусануки, чем сегодня займёмся?" Я проглотил слова, которые только и ждали момента, чтобы вырваться наружу. Я принял решение, что буду притворяться, будто ничего не знаю. Я не хотел знать настолько ужасную правду, что та могла бы причинить Мияги проблемы. Тем же, чем и всегда, Мияги. Проедемся по торговому автоматам. Радостно заявила Мияги. Мы ездили везде, под голубым небом, вдоль рисовых полей по извилистым сельским дорогам. Мы вкосили циплёнка табака и мороженое на придорожной станции. После мы прошлись по очень странной улице, на которой не было ни души, а большинство домов стояли заколоченными. Зато там было полным-полно торговых автоматов. Ночь наступила в мгновение ока, оставив куп на небольшой дамбе, мы спустились по лестнице на пешеходную дорожку. Куда вы направляетесь? Что бы ты делала, если бы я обманул тебя? И завёл куда-нибудь. Спросил я, не оглядываясь. "Выходит, вы направляетесь к месту, где каждый сможет насладиться прекрасным видом?" спросила Мияги с пониманием. "Ты всё не так поняла", ответил я, хоть всё и было именно так. Когда мы пересекли небольшой мост, который привёл нас к чаще, растущей вдоль реки, кажется, она поняла мою задумку. И, похоже, она была очень ничарована видом. Это может прозвучать так, словно я упускаю суть, но... Светлячки и правда светятся. Понятное дело, они же светлячки! Рассмеялся я, прекрасно однако понимая, что она хотела этим сказать. Мияги должна быть чувствовала то же самое, что и я, когда наблюдал за звездами. Можно знать о существовании чего-то в этом мире, но если вы не видели этого вживую... то вас ожидает зрелище более прекрасное, чем вы можете себе представить. И пока вы не увидите это своими глазами, вы не узнаете ничего. Мы медленно шли по небольшой тропе, пока вокруг нас мерцали маленькие огоньки. Смотря прямо на них, можно было потерять ориентацию и схлопотать головокружение. Если предположить, то это вполне может быть первым разом, когда я вижу светлячков. призналась Мияги. В последнее время их стало намного меньше, и из-за этого их крайне трудно отыскать, если не быть в нужное время в нужном месте. Скорее всего, они не появятся здесь еще долгое время. Вы часто здесь бывали, господин Кусануи? Не, я был здесь один-единственный раз. В этот же день, в прошлом году. Вчера я чисто случайно об этом вспомнил. «Люминесценция светлячков достигла своего пика, и мы вернулись тем же путем, что и пришли». «Могу я счесть это благодарностью за ночь на озере?» Поинтересовалась Мияги. «Я пошел сюда потому, что мне этого захотелось. Но ты вольна интерпретировать это, как тебе заблагорассудиться». «Поняла. Так и сделаю». «Не нужно докладывать мне каждую мелочь. Я вернулся в квартиру, рассортировал фотографии за сегодняшний день». Обменялся с Мияги пожеланиями о доброй ночи и, идя выключать свет, позвал ее по имени. Мияги. Да? Что такое? Почему ты солгала мне? Мияги взглянула мне в лицо и недоуменно моргнула. Я не понимаю, что вы имеете в виду. Тогда позволь мне выразиться немного точнее. Моя жизнь действительно стоила 300 тысяч иен. В лунном свете этой ночи я мог заметить небольшое изменение в цвете глаз Мияги. "Разумеется, так и есть", ответила Анна. "Прошу прощения за свои слова, но тут всё дело в вашей ценности. Я думала, вы уже с этим смирились". "Что ж, так и было до прошлой ночи". Мияги, казалось, прикидывала, во что я всё-таки верю. Эх, "Мой сменчик вам это рассказал", спросила она со вздохом. Он лишь посоветовал спросить у тебя самой, вот и всё. Он не сказал ничего конкретного. «Что ж, 300 тысяч йен — это 300 тысяч йен», — продолжала она строить из себя невинность. «Как только я услышал, что ты лгала мне, первым делом я предположил, что ты утаила от меня часть денег. Я подумал, что цена могла быть 30 миллионов или даже 3 миллиарда, и ты присвоила их себе, назвав мне фальшивую сумму». Имина это было моей первой мыслью, но я просто не смог в это поверить. Я не хотел даже думать, что это на самом деле так, что ты дурачила меня с самого начала, что за этой улыбкой ты скрывала ложь. Я спросил себя: "А что, если я просто совершаю огромную ошибку?" Я ломал над этим голову всю ночь, пока наконец не понял. Я ошибался с самого начала. Моя учительница уже говорила мне 10 лет назад. Я хочу, чтобы вы подумали об этом с другой стороны. Почему я поверил, что 10 тысяч йен за год было самой низкой стоимостью? Почему я верил, что нормальная жизнь должна стоить десятки, сотни миллионов? Похоже, я слишком сильно полагался на свои убеждения. Пожалуй, каждый хочет верить в тот бред, что нет ничего ценнее жизни. Так или иначе, в той ситуации здравый смысл был явно лишним. Я должен был мыслить более гибко. Я вздохнул и задал главный вопрос. Что заставило тебя дать 300 тысяч йен тому, кого ты впервые увидела? Я не имею ни малейшего понятия, о чем вы говорите. Ответила Мияги и отвернулась. Я уселся в противоположном от Мияги углу и как она обхватил свои колени. Это заставило её слегка улыбнуться. "Можешь притворяться и дальше", начал я. "Но я всё равно хочу сказать тебе спасибо". "Всё в порядке", покачала головой Мияги. "Если бы я хранила верность этой работе, непременно умерла бы прежде, чем смогла выплатить долг, совсем как моя мать. Даже если я всего лишь должна была заплатить и быть свободной, никто не обещал мне хорошей жизни после этого. Поэтому я решила, что лучше использую деньги подобным образом. Так сколько я стоил на самом деле? Последовала пауза. 30 йен. Прошептала Мияги. Ха-ха-ха! разговора. Рассмеялся я. Прости, что вот так выбросил твои триста тысяч. Еще бы. Я действительно рассчитывала, что вы будете тратить их на себя. Словами Яги казались сердитыми, но ее голос был мягок. Однако, разумеется, я понимаю, как вы себя чувствовали, господин Кусануки. Возможно, даже причина, по которой я дала вам триста тысяч йен, и причина, по которой вы раздали эти деньги незнакомцам, В основе своей одинаковой. Я чувствовала себя одинокой, печальной, пустой и отчаявшейся. Таким образом я сделала что-то необоснованно альтруистичное, хотя если бы я не лгала вам и сразу сказала бы правду, скорее всего, вы бы так и не продали свою жизнь. В этом случае вы могли бы пожить подольше. Я сожалею о своём поступке. Мияги говорила это, закрывшись лицом в колени, разглядывая свои ногти. Наверное, я хотела хоть раз побыть чем-нибудь единственным спасителем. Хотела подарить себе эту возможность, но, похоже, я пыталась спасти саму себя, помогая тому, кто оказался в таких же жалких обстоятельствах. В любом случае, это лишь последствия моей извращённой доброты. Простите. "А это не так", возразил я. "Если бы ты мне сразу сказала, что моя жизнь стоит 30 йен, Я бы сошёл с ума и распродал всё, оставив 3 дня, что куда меньше 3 месяцев, если бы ты не соврала мне, я, наверное, никогда бы так и не отправился в поездку по торговым автоматам, не сделал всех этих журавликов, не увидел бы звёзды и светлячков. У вас никогда не было причин отчаиваться. 30 йен не более, чем цифра, навязанная какими-то большими шишками. Настаивала Мияги. По крайней мере, для меня Вы можете стоить как 30 миллионов, так и 3 миллиарда, господин Кусаноки. Остановись. Это слишком странное утешение, улыбнулся я. Это правда. Если ты будешь слишком добра ко мне, это лишь сделает меня несчастным. Я уже знаю, что ты хорошая девушка. Тебе нет нужды продолжать. Вы, правда, можете сильно раздражать. «Просто успокойтесь и дайте мне вас подбодрить. Кроме того, это не утешение или доброта. Я всего лишь говорю то, что хотела сказать вам. И мне не важно, что вы об этом думаете». Сказала Мияги, немного смущаясь и низко опустив голову. Затем она продолжила. «Действительно. Сначала я думала, что вы были человеком, который заслуживает лишь 30 йен. Когда я дала вам 300 тысяч, это целиком и полностью было для моего самоудовлетворения». Мне не было никакого дела до того, что это были вы, господин Кусануки. Но постепенно мое мнение поменялось. После инцидента на вокзале вы приняли мою историю близко к сердцу, не так ли? Вы сочувствовали моим обстоятельствам, необходимости продать время. С тех пор вы перестали быть лишь объектом моего наблюдения, господин Кусануки. Это само по себе было значительной проблемой, но дальше их становилось все больше». Знаю, для вас это наверняка ничего не значило, но я была рада, что вы готовы со мной поговорить. Ведь я всегда была невидимкой, быт игнорируемой всеми. Часть моей работы. Даже такие простые вещи, как разговор в ресторане, походы в магазин, и то, как мы держались за руки, прогуливаясь вдоль реки, всё это было похоже на сон. Вы первый человек, который никогда меня не игнорировал, вне зависимости от времени и обстоятельств. Я не знал, что здесь можно ответить. Я даже представить себе не мог, что кто-то будет настолько мне благодарен. Если тебе нравится, то я могу продолжать в том же духе, пошутил я, и Мияк кивнула. Было бы неплохо, ведь я действительно вас люблю. Хоть и бесполезно любить того, кто почти ушёл в мир иной. Она печально улыбнулась. Я замер и какое-то время не мог пошевелить губами, чтобы хоть что-то сказать. Я не мог даже моргнуть. Вы знаете, господин Кусаноки, есть ещё много вещей, насчёт которых я вам соврала. Сказала она слегка мрачным голосом. Помимо ценности вашей жизни, кроме химена, к примеру, то, что вас убьют, если вы будете создавать другим проблемы, это было ложью. И то, что вы умрёте, если отойдёте от меня дальше, чем на 100 м, Это тоже была ложь. Это было не более чем способ защиты. Ничего, кроме лжи. Это верно. Если вам обидно, можете сделать со мной всё, что пожелаете. Всё? переспросил я. Да как бы ужасно это ни было. Что ж, с удовольствием. Я подошёл и взял Миеги за руку, чтобы она встала, и крепко обнял её. Не знаю, сколько времени мы так простояли. Я старался запомнить ее мягкие волосы, ее замечательные ушки, ее тонкую шею, ее хрупкие плечи и спину, ее небольшую грудь, ее гладкие изгибы бедер. Я использовал все свои чувства, чтобы запомнить все это. Так я буду помнить, несмотря ни на что. Так я буду помнить. Я никогда не забуду этого вновь. Это было ужасно. проговорила Мияки с хмыгнув носом. После этого я точно уверена, что никогда вас не забуду. Ага. Оплачь мою судьбу, когда я умру, сказал я. И если понадобится, я буду делать это до самой смерти. После этих слов Мияки улыбнулась. Тогда я наконец нашёл цель. обрёл смысл, зачем стоит прожить свои бессмысленные дни. Словами Яги вызвали во мне невероятные перемены. Даже с двумя оставшимися месяцами я решил: неважно как, я оплачу долг Мияге полностью. Я, чья жизнь не стоила даже пакета сока, думается мне, я мог сказать это только потому, что попросту не знал своего места. Конец 12 главы.